Пока Хесус Мария пил, довольный удачным приобретением дома, всего за пятнадцать долларов в месяц, пил он, основательно набравшись и выразительно на него посмотрев, небрежно и вкратчиво произнес. «И мы, как полагается, возьмем с тебя, Хесус Мария, всего три доллара за датка». Хесус Мария поставил бутыль, и в ужасе уставился на него. — Нет! — Что? — Я обещал Арабели Гроз купить ей эту такую штучку. — А, эту веревочку, эту веревочку с шелковыми кармашками? — Да, а за то я заплачу, когда придет срок. Пилон понял, что взял неверный тон. Когда ты лежал на берегу, вблизи Сисайда, Бог пригнал к тебе эту лодочку. Что же, по-твоему, милосердный Бог сделал это, чтобы ты мог покупать шелковые подштаники для девкинско-сервного завода? Нет, Бог послал тебе лодку, чтобы ты не умер от ночевок на холодной земле. Или, по-твоему, Бога заботит грудь Арабеллы Гросс? А кроме того, мы возьмем в задаток только два, ты слышишь, только два доллара. За один доллар ты можешь купить такую штучку, э, что хоть корове впору». Но Хесус Мария был непреклонен. «Вот что, если мы не уплатим, Денни, два доллара, нас всех выгонят на улицу, а виноват будешь ты». «Мы будем спать в канавах, и грех падет на твою душу!» Хесус Мария Каркаран не вынес стольких ударов со стольких сторон. Он протянул пилону две смятые бумажки. И тогда настороженность и недоверие покинули комнату, а их место заняли покой, тишина и теплейшая дружба. Так нам надо отнести эти деньги Денни. А почему Денни так нужны два доллара? И Пелон излил ему свою душу. Его руки запархали как две ночные бабочки, и только запястья и плечи мешали им вылететь за дверь. А, понимаешь, наш друг Денни ухаживает за миссис Моралес. Но нет. Не сочти его дураком. У миссис Моралес есть в банке 200 долларов. не хочет купить коробку конфет для миссис Моралес. Конфеты есть вредно, от них болят зубы. Но это уже дынь решать. Если он хочет, чтобы у миссис Моралес болели зубы, это его дело. А, верно. А нам-то что до зубов миссис Моралес? Лицо пилона омрачилось тревогой. Однако «Если наш друг Дэнни подарит миссис Моралис много конфет, он их тоже будет есть. И значит, болеть будут зубы нашего друга». «Куда это годится, если друзья Дэнни, которым он верит, доведут его до зубной боли?» «А что же нам теперь делать?» «Вопрос повис в воздухе, хотя он сам и остальные двое прекрасно знали, что именно они сделают». Каждый вежливо предоставлял соседу произнести неизбежные слова. Хесус Мария молчал, потому что был гостем. Но когда молчание его хозяев подсказало ему, чего от него ждут, он мужественно сделал первый шаг.